Глава сорок третья. Если она не остынет, Кир, что ты снова творишь? Голос Чары узнаю, вот фокус взять его не сразу получается. Все расплывается, жесткие самолеты ловлю. За стол напротив приземляется и темное пятно. Что творишь, спрашиваю. Я ебу что ли? Роняю не внятно. Чувствую еще пара стопок, рухну под стол, поднимаю и заливаю. Желудок за весь день ничего, кроме водяры, не принимал. Уже второй рюмку подает сигналы бедствия. Но мне так похер. Даже если алкогому поймаю. Но что-то ведь произошло? Что? Вываливай. Чар в активе, чтобы меня полоскать. Как будто без него мало. Вот что ты ко мне приебался? Выпляскиваю раздражение, старательно маскируя за грубостью гребаную боль. Столько ее скопилось, не удержать. Со скрипом притормаживая, часть выдаю всё же. Я может не столько после водяры в говно. У меня знай, шли вся душа на хрен в клочья. Но кого это ебёт? Скажи, кого это ебёт? Меня. Неизменно подставляет плечо. На секунду даже стыдно. Так всегда с чарой. А что я отдал против его вклада в нашу дружбу? Ни хрена весомого с моей стороны. Бойка. зовет потому что я молчу пьяно качнувшись делаю неопределенный жест рукой мол не стоит не отстану упорствует чарушин ты третий день сам не свой третий день повторяю киваю подтверждая три дня назад три дня назад у меня все было зашибись три дня назад я был живой понимаешь чаро кивает слушает как всегда внимательный и на полном серьезе несмотря на то что мой базар Уверен, выглядится со стороны как бухой слив эмоций. Что же случилось? Почему тебе всегда нужно всё знать? Тебе делать что ли нечего? Богданова снова не даёт так же упорно ухожу от темы. Охмыляюсь. Физически это всё ещё возможно внутри же. Всё по-прежнему трещит. Варя просила поддержать тебя. Спокойно сообщий Чара, а я на звуках её имени вздрагиваю, будто с меня живьём кожу сдирают. Я не собираюсь раскручивать эту информацию. На хрен, не собираюсь. Как она сама? Нормально. Выдыхаю и замираю в ожидании ответа. Прикладываю усилия, чтобы полноценно видеть Черушина. По лицу часть читать рассчитываю. Она молодец. Шумно выдыхаю, соглашаюсь, киваю. Всё, на хрен. Больше я ничего не могу выдать. Тянусь за новой порцией алкоголя. Я прокидываю стопку, не замечая, как поил обжигает горло. Даже глаза слезятся. Прикрывая веки, вжимаю в уголки пальцы. Так почему ты разорвал отношения? Устал. Точу стандартную отмазку. Ага, и потому сейчас так убиваешься. В свободе до слёз рад. Ехидно гонит юмор Черушин. Харе пиздеть, брат. А если не пиздеть? Вздыхаю я снова, вскидывая к нему взгляд. Если не пиздеть, То сказать нечего. Не скажешь, значит. Ты вообще заметил, что я бомж? Шарко развожу руками. Полный ноль. Нечто жестьва. Ни хаты, ни тачки. Даже ноута для работы нет. Начую в гостинице. И то это пока наличка на кармане. Еще неделя. Перекочую на вокзал. Отец, значит. Да какой он мне отец, а? Какой? Он мне отец. Горланию так, что слюни из пасти летят. Выдев это, новый шумный выдох испускаю, будто последний. Замяли, короче. Теперь совсем тихо говорю. Не хочу поднимать эту тему. Нахрен. Варя то при чем? Она с тобой точно не из-за твоей тачки и хаты была. Ты ж не баран, сам понимаешь это. Зачем ее отталкиваешь? Баран я, самый настоящий. И ей без меня будет лучше. Больно, но правда. Угу. Выдаёт чара со всем скепсисом. Размазывало, смотрю основательно. Соберись, хватит бухать. Пошли, давай. Поднявшись, обходит стол. Вставай, вставай. Ни хрена. Мотаю головой. Там, там мне будет хуже. Язык снова заплетается. Слушай, можешь форматнуть мне телефон? По-братски прошу. Зачем? Хочу стереть. Что? Всё. Фотки, переписки, на хрен. Черушенимиет наглость заржать. Так смотри сам. Что ты как баба Бойка? Бротанул девчонку вали до конца, гладиатор. Хочешь, завтра всем сдам, что ты над её фотками сопли гоняешь, а может, чего и похуже. Характерно передёргивает рукой в воздух, как член при дрочке. Пошёл ты. Пойду с тобой. Ставай, сказал. А отвали. Не отстанешь, по колпаку настучу. Предупреждаю, хватаясь снова за бутылку. Ты едва сидишь, настучишь. Ну-ну, давай еще одну, как анестезию. Понял? Придется выносить безжизненное тело. Звоню Фили. Трахтит надухом, пока я пытаюсь хоть как-то попасть в стопку. Уже со стала она ноги стекает, но я не сдаюсь. Алло, Филимон, нужна ваша помощь. Да не бухой и не бухой. Слушай серьезно. Только гриву не мой, я тебе умоляю. Мы тебя и без Макси объёма примем. Нет времени на реверансы. Срочно в клубешник, да. Бойку будем выносить. Сам не допру, в говно он. Ещё минуты и совсем ляжет. Жду. Это становится последним, что я запоминаю. Следом долгая, долгая темнота. Ну и запах от него. Фу. Нисёт, как из бочки с брагой. Первые пару секунд после того, как сознание включается, От звуков женского голоса прихожу в ужас. Я же никого не ебал, я же не мог. На хрен не это надо. Ты эту бочку где нюхала? Всё тебе фу. Чего прискакала? Узнавая голос Чары, мысленно с облегчением выдыхаю. Заторможенно догоняю, что дома у него разговор с кем-то из сестёр. Младшая самая противная, точно она. Хотела посмотреть, кого ты ночью притащил. Интересно. Что-то несколько раз раздувается и лопается, словно пузырь жевательной резинки. Глаза не открываю, но кажется, что вижу. Память срабатывает. Посмотрела. Давай, мелкая, скрыйся. Скрываюсь. Гундоси девчонка на распев. Там, кстати, мама на завтрак звала. Через пару минут спустимся. Дверь хлопает. Мелкая зараза совсем не щидит мой котелок. Морщусь и становлю от боли, которая разрывает голову на части. На тумбочке вода и две таблетки, реагирует Чара. Пей в душ и завтракать. В этом доме пропускать трапезы нельзя. Знаю, криплю. Осторожно сажусь, приоткрывая веки, сгребаю пилюли, закидываю в рот и жадно заливаю их водой. Щерушин под руку не лезет, тупых комментариев не отпускает и вчерашнее не вспоминает. Но даже после душа я себя чувствую так, будто умер и воскрес каким-то несовершенным организмом. с непропорционально большой башкой. Её не держит ослабленное тело. Со слишком длинными, тяжёлыми руками их неумолимо тянет к земле. Едва не заваливаюсь от этого веса. С полуслепыми, воспалёнными зенками, они болят и слезятся непрерывно. Со слишком тонкой кожей её всё раздражает. Доброе утро. Приветствую родителей Чары и трёх сестёр Трещёток, которые не замолкают даже чтобы ответить мне. Кивают и дальше гудят как пчёлы. Стараюсь не дышать, пока жму Артёму Владимирочу руку. Стыдно, но смотрю в глаза. Не первый раз увы, в таком состоянии в их доме появляюсь. Как оно? Порядок. А ты как? Ожил? Батя смеётся, но без подъёба. Поэтически жюри только здесь видел такое отношение. Больше не будешь? Ну, неделю точно. Неделю точно. Смеюсь в ответ. Хотя боль и всё на это обыденное действие отзывается. Занимайте места. Подключается Татьяна Николаевна. Сейчас я вас всех вылечу. Сажусь на своё обычное место. Инстинктивно задерживаю дыхание, когда передо мной возникает тарелка непонятной, парующей жидкости. Потом вспоминаю, где нахожусь, и вдыхаю. Пахнет сладко, но тошноты не вызывает. Ешь, ешь, смеётся Татьяна Николаевна. Первую ложку через силу. А потом почувствуешь, сразу легче станет. Спасибо. Все, что я придумываю ответить. В этом доме хочется благодарить, и я всегда им всем завидую. Немного? Нет, конечно же много. Но так, по доброму что ли. Нахождение здесь глушит во мне все маты. Чувствую себя совсем другим человеком. Иногда страшно от этого, потому и прихожу редко. Боится, что потом тяжелее будет воспринимать свою собственную реальность. Но сегодня я позволяю себе расслабиться и не думать. Просто не думать. После завтрака Чара правда снова и два мы уходим в его комнату, наседает на меня со своими распросами. Что думаешь делать дальше? Когда у тебя это дерьмо сойдет? Не знаю, не решил еще. Выдыхаю, первые планы созревают, будто сами собой. Для начала мне нужен ноут, чтобы продолжить работу. Потом нужны деньги, много денег. У Фили точно найдется лишнее железо. Одалживать без проблем сто пудов. Не привык подобному. Что-то у кого-то одалживать? Полный зашквар. Но сейчас выхода нет. Отказирал походу свое. Кроме того, вареных двести пятьдесят штук не даю договорить. Рехнулся. Еще я ее деньги не таскал. Щеки жжет резкий выброс крови. Но почему ее? Вроде как она тебе долг возвращала. Все равно отдашь ее обратно. Это ты рихнулся. Как я ей отдам? Не знаю. Не парит. Задолбалы вы. Безлобно выдыхает черушен и наконец задвигает самый главный вопрос. Иужели серьезно? Не пойдешь к ней? Зачем? Объясниться. Уже объяснился. Знаю, что тупо всё вышло. Как уж получилось? Что ещё я мог ей сказать? Прости, я не могу сейчас взять за тебя ответственность. Как бы это выглядело? Какой я мужик вообще? Подыхаю от бессилия, подыхаю без неё. Просто подыхаю. Мачиха, судя по всему, пожелала выйти чистенькой. Поэтому отец и поставил такое требование, что разрулить всё должен я, не примешивая радаков. Были бы деньги, послал бы обоих. Иначе как жить спокойно после того, как всё это услышал, изучил историю болезни, статистику, сам покопался в интернете. Мыли бы деньги будут, должен достать, должен. Мне нужно заработать. Повторяю, не глядя в её глаза. Потом, если, если она не остынет, сглатываю несколько раз, но договорить всё равно не получается. Не остынет, конечно. Отзывается Черушин ворчливо. Потом как-то тягостно вздыхает. Ну и дурак ты. Полный кретин. Согласен.